«В январе моя дочь подверглась одной из самых злонамеренных и отвратительных шуток, о которых я когда-либо слышал», — сказал мой папа-директору, игнорируя все ещё падающие на пол бумаги. «Она оказалась в больнице. Вы смотрели мне прямо в глаза и обещали, что будете заботиться о Тейлор и внимательно следить за всем что происходит с ней. Очевидно, вы этого не сделали». В разговор вступил мистер квинлан, мой учитель математики. «Вы должны понимать, что нашего внимания требует другие серьёзные дела. В этой школе учатся члены банд... «У нас есть ученики, приходящие на занятия с ножами, случаи употребления наркотиков, драки в кампусе, которые заканчиваются серьёзными травмами для учеников. Если мы не знаем о каких-то событиях, то едва ли можно назвать это преднамеренным». «Значит, ситуация с моей дочерью не считается серьёзной?» «Мы этого не говорили», — раздражённо ответил ему директор. «Давайте перейдём к главному», — сказал Алон. «Какое решение по итогам нашей встречи удовлетворило бы вас?» Папа повернулся ко мне. Мы уже успели кратко обсудить это, и он заметил, что, будучи представителем профсоюза, он всегда вступал в спор, чётко понимая конечную цель, которую преследовал. Мы тоже поставили себе цель. Теперь мой ход. «Переведите меня в старшую школу Аркадия». На меня посмотрели с удивлением. «Я думала, что вы предложите исключение», ответил директор. «Большинство попросило именно этого». «Да нет же, блин!» Сказала я. Я прижала пальцы к вискам. «Простите за грубость, Я буду несколько импульсивно пока не пройдут последствия сотрясения. Нет никакого исключения. Ведь тогда они просто смогут подать документы в другую ближайшую школу, Аркадию, да ещё и вне очереди. Потому что они нигде в этот момент не будут обучаться. Для них это будет просто награда». «Награда», — сказала директор. Думаю, она была оскорблена. Ну и славно. «Да», — сказала я, ни капли не заботясь о её гордости. «Аркадия — хорошая школа. Ни банд, ни наркотиков. У неё хороший бюджет. У неё есть репутация, которую она поддерживает. Если бы надо мной издевались там, я могла бы обратиться к преподавателям и получила бы от них помощь. Ничего из перечисленного в этой школе нет». «Это всё, чего бы вы хотели?» – спросил Аллан. Я покачала головой. «Нет. Если бы я была вправе решать, то я бы хотела, чтобы все трое были отстранены от занятий на оставшиеся два месяца». однако с обязательной явкой из дачи всех работ. И никаких привилегий, никаких танцев, участия в школьных мероприятиях, доступа к компьютерам или участия в спортивных кружках и командах». «София — одна из лучших бегунов в команде по лёгкой атлетике», — сказала директор. «Мне абсолютно наплевать». Ответила я. София впилась в меня взглядом. «Зачем отстранение от школы и с явкой?» — спросил мистер Гледли. «Это будет означать, что кто-то постоянно должен отслеживать их появление в школе». «Мне пришлось бы ходить на уроки летом?» — подала голос Мэдисон. «Если бы мы пошли по этому пути, то да, пришлось бы организовать дополнительные занятия», — сказала директор. «Я думаю, что это слишком серьёзное наказание. Как заметил мистер глэдли это потребует ресурсов, которых у нас нет. У нас и так еле хватает сотрудников. Обычное отстранение — это каникулы для них», — парировала я. «Они могут просто добраться до Аркадии, поймать меня там и отомстить. Нет, скорее я бы предпочла, чтобы их вообще не наказывали, чем отстраняли от занятий или исключали». «А что это вариант?» – пошутил Алан. «Замолчи, Алан!» – ответил мой папа. Остальным за столом он сказал. «Я не вижу ничего невозможного в том, что предлагает моя дочь». «Конечно, вы не видите», – сказала опекун Софии. «Вы бы заговорили иначе, оказавшись на другом конце стола. Важно, чтобы София продолжала заниматься лёгкой атлетикой. Спортивные состязания приучают её к дисциплине, которая ей недостаёт. Если отстранить её от занятий спортом, её поступки и поведение станут только хуже». «Я считаю, что отстранение на два месяца – это будет слишком», – До добавил свои пять копеек папа Мэдисон. «Я вынуждена согласиться по всем статьям», – сказала директор. Когда мы с папой дёрнулись в протесте, она остановила нас жестом руки. Учитывая события, произошедшие в январе, и свидетельства мистера Гледли об инцидентах на его уроках, мы знаем, что постоянные издевательства действительно имели место. Полагаю, мой опыт педагога позволяет мне видеть виновных, когда я сталкиваюсь с ними – «Я уверен, что девочки действительно виновны в какой-то части того, в чем их обвиняют. Я предлагаю двухнедельное отстранение». «Вы вообще слушали меня?» «Спросила я. Мои кулаки были крепко сжаты, руки дрожали». «Я не прошу отстранения. Мне этого хочется меньше всего». «Я поддерживаю свою дочь», — сказал папа. «Я скажу, что две недели — это смехотворно. А если учитывать подробный перечень уголовно наказуемых деяний, которые совершили эти девочки, в этом нет ничего смешного». «Ваш список значил бы что-то, если бы вы смогли подтвердить его доказательствами», — иронично прокомментировал Алан. «Если бы он не был рассыпан по полу». На секунду я подумала, что папа его ударит. «Если отстранение будет длиться больше двух недель, то успеваемость девочек может пострадать до такой степени, что они не смогут закончить год», — сказала директор. «Не думаю, что это справедливо». «Разве моя успеваемость не пострадала из-за них?» — спросила я. Гул у меня в ушах достиг своего предела». Запоздало я поняла, что только что дала ей повод поднять тему моих пропусков. «Мы не утверждаем, что это не так», — ответила директор терпеливо, будто разговаривая с маленьким ребёнком. «Но принцип «Ока за око» не принесёт никому никакой пользы». Она не упомянула о занятиях. Я задалась вопросом, знала ли она об этом вообще. «Где здесь справедливость?» — ответила я. «Я не вижу её. Они будут наказаны за своё поведение». Мне пришлось остановиться, чтобы усилием воли отослать насекомых прочь. Думаю, что они среагировали на мое напряжение, или я не замечала своих подсознательных приказов из-за стрясения мозга, потому что они стремились ко мне, хотя я их не звала. К счастью, ни один из них не проник в школу или комнату для совещаний, но я все больше и больше опасалась потерять над ними контроль. Если это зайдет слишком далеко, они могут начать не просто потихоньку двигаться ко мне, а собираться в полноценный рой. Я глубоко вздохнула. «Неважно», — сказала я. «Ладно, подарите им двухнедельные каникулы в качестве награды за то, что они сделали со мной. Возможно, если у их родителей найдется капля сочувствия или ответственности, они сами подберут подходящее наказание. Мне все равно. Просто переведите меня в Аркадию, позвольте мне уйти от всего этого». «Я не могу этого сделать», — сказал директор. «Это юрисдикция. Попробуйте!» — взмолилась я. «Дерните за ниточки, попросите об одолжении, поговорите с друзьями в другой школе!» «Я не хочу давать обещания, которых не смогу сдержать». сказала она. Это означало отказ. Я встала. Тейлор, мой папа положил свою руку на мою. Мы вам не враги, сказала директор. Разве нет? Я горько усмехнулась. Забавно, потому что это выглядит так, словно вы и улеганки их родители против меня и моего отца. Сколько раз вы сегодня назвали меня по имени? Ни разу? А знаете почему? Это трюк, который знала юристов. Они называют клиента по имени, а всех остальных называют жертвами или преступниками, в зависимости от ситуации. Это делает клиента более узнаваемым, а другую сторону обезличивает. Мистер Барн сразу начал так делать, возможно, даже раньше, чем началась та встреча, и вы подсознательно на это купились». «Вы слишком параноидальны», — сказала директор. «Тейлор, я уверен, что называло ваше имя». «Идите нахуй!» — рявкнула я. «Вы мне отвратительны. Лживая, скользкая, корыста, Тейлор!» Папа потянул меня за руку. «Стой!» На секунду мне пришлось сконцентрироваться и снова заставить насекомых уйти. «Я могла бы принести в школу оружие», — сказала я, сверляя их взглядом. «Если бы я угрожала ударить ножом одну из этих девочек, вы бы смогли исключить меня? Ну, пожалуйста!» Я видела, как глаза Эммы при этом широко распахнулись. «Хорошо. Возможно, в следующий раз на дважды подумают, прежде чем снова начать изводить меня». «Тейлор!» — сказал папа. Он встал и крепко обнял меня. Я уткнулась лицом ему в грудь и потому больше не могла говорить. «Можешь мне позвонить в полицию?» – услышала я Аллена. В «Последний раз прошу, Алан заткнись!» – прорычал папа. «Моя дочь была права. Это всё больше похоже на шутку. У меня есть друг в СМИ. Думаю, я позвоню ей, пошлю электронной почты список писем и список инцидентов. Возможно, давление общественности позволит нам добиться цели». «Надеюсь, что этого не будет, Дэнни», – ответил Алан. «Если вы помните, вчера вечером ваша дочь напала на Эмму и ударила её. Это в дополнение к угрозам, которые прозвучали здесь». «Мы могли бы выдвинуть обвинение. У меня есть видео с камер наблюдения торгового центра и подписанное заявление от той супергероини, призрачного сталкера. Она видела, что произошло, и подтвердила, что это могла спровоцировать беспорядки». «О, так вот, почему Эмма так уверена в себе». У неё с отцом был туз в рукаве. «Есть смягчающие обстоятельства», – выступил мой папа. «У неё сотрясение, она была спровоцирована и ударила Эмму только один раз. Обвинение не будет поддержано». «Нет, но дело может застенуться». «Помнишь, когда мы обедали вместе, рассказывал тебе, как разрешаются большинство дел?» «Решение принимается, когда у кого-то заканчиваются деньги», — сказал мой папа. Я почувствовала, как он сжал меня сильней. «Я, конечно, адвокат по разводам, но тоже относится к уголовным делам». Если мы обратимся к СМИ, он выдвинет обвинение в нападении только для того, чтобы истощить наши банковские счета. «Я думал, что мы были друзьями, Аллан», — ответил мой папа напряжённым голосом. «Мы были, но в конечном счёте я должен защитить свою дочь». Я смотрела на своих учителей, на миссис Нот, которую я даже считала своим любимым учителем. «Разве вы не видите, как всё запущено? Он шантажирует нас прямо на ваших глазах, а вы не понимаете, что эта обработка ведётся с самого начала!» Миссис Нотт нахмурилась. «Мне не нравится то, что я слышу, но мы можем отвечать и воздействовать только на то, что происходит в школе. Это происходит прямо здесь!» «Вы знаете, о чём я!» Я повернулась, в стремлении скорее выйти из помещения, я чуть не выбила дверь». Мой папа догнал меня в коридоре. «Мне жаль», — сказал он. «Неважно», — сказала я. «Я совершенно не удивлена. Давай пойдём домой». Я покачала головой, отворачиваясь. «Нет, мне нужно уйти. Двигаться. Я не приду к ужину. Постой!» Я замерла. «Я хочу, чтобы ты знала, что я тебя люблю. Ничего ещё не кончено, и я буду ждать, когда ты придёшь домой. Не сдавайся и не натвори глупостей». Я обняла себя руками, чтобы унять дрожь. «Хорошо». Я покинула его и направилась к ходным дверям школы. Дважды проверив, что он не последовал за мной и не мог видеть меня, я вытащила один из дешёвых сотовых телефонов из переднего кармана моей толстовки. Лиза подняла трубку на середине первого гудка. Она всегда так делала. одно из её маленьких чудес. «Привет. Как всё прошло?» Я не могла подобрать слов для ответа. «Настолько плохо?» «Да». «Что тебе нужно?» «Я хочу кого-нибудь ударить». «Мы готовимся к рейду на АПП». Мы не стали беспокоить тебя, ты ведь ещё выздоравливаешь. Я знала, что ты будешь занята в школе. Хочешь присоединиться? Да. Хорошо. Мы разделяемся и действуем совместно с другими группами. Ты будешь сам... Эээ... Секундочку. Она что-то сказала, но это было не в телефон. Я услышала, как Базбарайна что-то ответил ей. Каждая команда разделяется. Это не так просто объяснить. Сука должна была пойти с одним или двумя членами скитальцев, с кем-то из команды Трещины и, вероятно, с членами Империи 88. Ради нашего душевного спокойствия будет неплохо, если ты отправишься с ней. Это особенно важно из-за напряженности между нами и Империей. Я увидела приближающийся автобус. Буду через 20 минут.